Глава 13. Нападение и тупик. Приближался рассвет. Небо на востоке посветлело. Прожектора на королеве так и не мигнул, и надеяться на это больше не приходилось. Не в силах оставаться в бездействии, Дейн выбрался из укрытия и прошелся вдоль обрыва, чтобы осмотреться. Утес, на котором они расположились, разделял две вытянутые наподобие языков лощины. В одной находились сейчас вилках и кости, а другой они еще не обследовали. В этой необследованной лощине Дейн заметил ручеек. Он уже знал, что жизнь на лимбе жалась к воде. Где вода, там жизнь. Берега ручья заросли травой и кустарником. Были там и крохотные плантации. Дейн насчитал их штук десять. Только на этот раз на плантациях работали. Два лимбианца медленно двигались между рядами растений разрыхляя почву вокруг корней своими нитивидными щупальцами. Их шаровидные тела колыхались при каждом движении. Вдруг они замерли. У них не было ни голов, ни глаз, и до было непонятно, что они сейчас делают. Но можно было догадываться, что они прислушиваются или смотрят на что-то. Показались еще трое олимпианцев. Они несли длинный шест, с которого свисало какое-то животное величиной с кошку. Охотники подошли к фермерам и бросили шест. В бинокль было видно, как все они стали в круг сплетя щупальца. На плечо на легла рука, он вздрогнул и обернулся. Перед ним, прижав палец к губам, стоял мура. Тихо! сказал Стюра шепотом. Сюда направляется какой-то краулер. лембианцы снова на секунду замерли и вдруг с необычайной скоростью бросились в рассыпную. Берег ручья опустил. В утренней тишине послышался хурс грави и щебня под гусеницами, и в вкатился краулер камил оказался прав это была нестандартная машина она была узкая и очень длинная и корпус ее при движении как-то странно сгибался словно на шарнирах за пультом управления сидел человек лицо его закрывал козырек шлема а одет он был так же как речи его люди пальцы мура стиснули плечо дейна но Дейн и сам заметил легкое движение в кустарнике потом между кустами проскользнул имбианец, прижимая к своему верхнему шару увесистый булышник За ним последовал второй, тоже с булыжником. «Достанется ему!» Едва слышно прошептал Мура. Краулер неспешно катился вперед, хрустя гусеницами по гравию и расплескивая воду ручьев. Вот он достиг первой плантации. Гусеницы сокрушили низенькую ограду и пошли давить высаженные растения. Олимпианцы, скрытые кустарником, легко несли за краулером, не отставая ни на шаг. Каждый нес булыжник или обломок скалы. Судя по всему, ловушка должна была вот-вот захлопнуться. разъяренный владельцы плантации нанесли удар, когда машина подмяла под себя третье поле. Град очень точно направленных камней обрушился на краулера и на водителя. Один булыжник попал прямо в шлем. Водитель сдавленно ухнул, приподнялся и повалился на пульт. Машина вильнула, наехала одной гусеницей на выступ скалы и угрожающе накренилась. Да и Мура торопливо скатились с утёса. Водитель, несомненно, заслужил то, что получил, но он был человеком, и они не могли позволить негуманоидам расправиться с ним. Олимпианцы исчезли, но Дэйн и Мура приняли все меры предосторожности. Добежав до Краулера, они прежде всего катили окружающий кустарник из гибной изучателей Затем Дэйн подхватил обмякшее тело водителя и поволок его за скалу, подальше от кустов, где при необходимости они могли бы выдержать новую атаку олимпианцев. Мура прикрывал его с гипноизлучателем на готове. Впрочем, нового нападения не последовало. Может, подействовали гипноизлучатели, а может, их напугало появление еще двух землян. Но только лимбианцы больше не обнаруживали себя. Лощина теперь оказалась совершенно пустой. Остались только Мура с Дэйном, да распростерт у их ног тело. «Попробуем забраться?» Дэйн кивнул в сторону утеса. Мура усмехнулся. «Попытайтесь», — сказал он но мне кажется только любитель Крэкса мог бы туда вскарабкаться с такой ношей на плечах да и напомнился конечно мура был прав подъем на утес был нелегким делом даже со свободными руками а втащить туда грузную тушу было бы совсем уж невозможно между тем контуженный водитель застонал и пошевелился мура опустился на одно колено и прежде всего отстегнул у него кобуру с бластером которую тут же подвесил к собственному поясу Затем ослабил подбородочный ремень, стащил с водителя треснувший шлем и принялся деловито хлистать по небритым щекам. Это подействовало. Ганстер заморгал и приподнялся. Мура рванув заворотник, помог ему сесть. «Пора идти», — сказал Стюарт. «Ну-ка». Вдвоем они поставили ганстера на ноги и повели в обход утеса к укрытию, где находились вилкоксы кости. Ганстер ничего не соображал, он только старался удерживать равновесие. Тем не менее, Мура крепко держал его за руку, и Дэйн догадался, что Сюррот готов в любой момент применить один из приемов вольной борьбы, в которой он не имел себе равных на борту королевы. Сам Дэн то и дело оглядывался. Ему не очень хотелось стать мишенью для точно брошенного булыжника. Рассуждая логически, олимпианцы должны были принять их за союзников этого мерзавца, так что теперь, видимо, не осталось никакой надежды установить с ними торговые отношения. Но не могли же они бросить человека на растерзание негуманоидом?» Ганстер сплюнул кровь и сказал, обращаясь к Муре. «Вы что, люди умбра? Я не знал, что вас тоже сюда вызвали». А лицо Мура не дрогнуло. «Дело слишком важное», — сказал он. «Вызвали многих». «Кто меня так долбанул? Эти проклятые твари?» «Да, туземцы. Они забросали вас камнями». Ганстер яростно оскалился. «Их давно надо всех зажарить». «Стоит появиться в этих холмах, и они так и норовят проломить тебе череп. Надо снова дать им понюхать бластеры. Только догнать их трудно, больно быстро бегают». «Это верно», — подтвердил Мура. «А теперь сюда?» Он потолкнул пленника к повороту во вторую лощину. Но Атос впервые, по-видимому, заподозрил неладное. «А зачем туда?» — спросил он, переводя взгляд с Муры на Дейна. «Это же не сквозная лощина». «У нас там краулер», — объяснил Мура. Я думаю, в вашем состоянии лучше ехать, чем идти. А? Да, пожалуй. Башка у меня так и гудит. Он поднял свободную руку и, морщаясь, ощупал шишку над правым ухом. Дэйн перевел дыхание. Мура был великолепен. Теперь, кажется, можно будет доставить этого Дэлду на место без драки. Продолжая крепко держать пленника за руку, Мура обогнул огромную груду булыжников, и через минуту они оказались в пещере, где им навстречу поднялись вилках с икости. Тут гангстер увидел Краулера и понял все. Он весь напрягся и остановился так внезапно, что Дэн инерции налетел на него. Свободная рука гангстера дернулась к поясу, но Кобуры не нашла. «Кто вы такие?» — хрипло спросил он. «Здесь, приятель, спрашиваем мы», — прогудел Кости, надвигаясь и оглядывая его с ног до головы. «Это ты нам сейчас скажешь, кто ты такой?» Ганстер повернулся было в надежде увидеть подмогу но Мура резким движением кисти вновь поставила его лицом к кости в Йококсу. «Да», – мягко сказал Стюарт, – «мы очень хотели бы знать, кто вы такой». Их было всего четверо, и, возможно, именно поэтому пленник обнаглел. «Ага», – торжествующе объявил он, – «вы с того корабля?» «С одного из кораблей», – поправил его Мура. «На этой планете много, очень много кораблей». Эти слова подействовали так, словно он с размаху ударил пленника по лицу. Дэйн в порыве вдохновения добавил. Например, есть корабль изыскателей. Пленник пошатнулся. Зеленоватая бледность покрыла его испачканное кровью лицо. Он закусил губу, словно для того, чтобы удержать рвущийся крик. как присел на гусеницу краулера, извлек свой бластер и положил его на колено, уставив дуло прямо в живот пленнику.